Глава тридцать четвертая. «Учишь тебя, учишь, и все, как об стенку горох!» Сквозь постепенно стихающий шум в ушах донеслось знакомое хриплое ворчание сбоку. И еще до того, как сами собой распахнулись глаза, я уже догадался, где очнулся после продолжительного беспамятства. Открывшееся в следующую секунду моему взору мягкое изумрудное свечение, исходящее... от окружающих со всех сторон огненных решеток. Ожидаемо подтвердила мою догадку. «За-за!» Кое-как пролепетал я, еще плохо слушающимся языком. «Разумеется, он, родимый!» Тут же живо откликнулся на мою реплику, сидящий рядом огненный аватар психа. «Да, повезло тебе, Дениска, с питом. Просто страсть как повезло!» «Второй раз, грома бык, жизнь тебе уже спасает!» Если в первый раз там до алтаря было рукой подать, то сейчас питомец твой подвиг, считай, настоящий совершил. В подтверждение слов психа, из скрытого в обособленном пространственном кармане загона, донесся гордый рев заразы. Мало того, что рану твою нехорошую слюной целебной вовремя залить успел, продолжал меж тем петь дифирамбы Питу, дух системного предмета. Еще потом исхитрился беспомощного хозяина на хребет себе языком забросить. И им же придерживать тебя всю дорогу до самого алтаря, карабкаясь сперва в гору и продираясь затем через садовые деревья. — Ну, спасибо ему, чё! — прокряхтел я уже более внятно, параллельно ощупывая руками разорванную сорочку и толстую корку свежего длинного шрама на груди. — Нет, вы только гляньте на него! — сплеснул руками псих и передразнил меня. «Спасибо, чё?» «Хорош нагнетать, а?» — поморщился я. «Работа у заразы такая. Хозяина своего из беды вручать. На то он и питомец. А твоя, значится, лупцевать почем зря несчастную животину топором по рогам». Му -му возмущенно вторил заступнику из загона невидимый громобык. «Это чё за предъява вообще?» Я попытался сесть, но из-за резкой боли в не до конца пцевавшийся ране на груди. Пришлось опуститься обратно спиной на гранит пола. «Зараза!» Тогда конкретно был неправ и отхватил за дело. К тому же я его легонько, можно сказать, приласкал обухом чисто для острастки. «Мне от сказки не рассказывай!» — фыркнул псих. «У бедолаги от твоей приласки чуть мозготряс не приключился!» -о -о -о -о! Вновь взошелся в одобрительном реве зараза. «Ябеда!» Устало выдохнул я в направлении ячейки с порталом в загон. «Вместо того, чтобы удальца Пита дрессировать, лучше б ты, Денис, самому себе обухом разочек по лобешнику прописал». Продолжил выносить мне мозг псих. «Может, после этого мозги твои, наконец, встали б на место, и ты перестал бы совершать идиотские ошибки?» Чё, сложно было там на чердаке сперва топор в руку призвать?» и под его защитой уже соваться к незнакомцу. Да блин! закатил я глаза, принимая справедливость упреков наставника. Там от человека-то считай практически ничего не осталось, весь в гниющих ранах и засохшей крови, с выпотрошенными кишками. Он же ж не дышал даже совсем. Однако ж все вышеперечисленное не помешало ему нанести неотразимый удар. Парировал псих, к которому ты оказался совершенно не готов. Если б не быстрая помощь заразы, этот удар стал бы для тебя смертельным. Вот же ж дерьмо!» — капитулировал я. «Надеюсь, этот урок научит тебя впредь быть осторожнее и опасаться подвоха даже в безобидных, на первый взгляд, обстоятельствах». «Такая же фигня!» — буркнул я. «Не понял. Тоже надеюсь, что научит. Чувство юмора — это хорошо. Ага, офигительно!» «Какому-то почти трупу подставился, как...» «На самом деле избежать раны при контакте с Вестником тебе по-любому вряд ли бы удалось, Денис», огорошил вдруг неожиданным признанием псих и, воспользовавшись моим немым изумлением, продолжил шокировать дальше. «Но, вовремя прикрывшись топором, ты избежал бы столь серьезной раны и, вероятнее всего, обошелся бы безобидной царапиной руки или ноги». через кровь которой точно так же получил бы отвестника право на квест и смог бы ознакомиться прямо на месте с системным оповещением о нем и сопутствующими бонусами. чо чё, чё — выдохнул я, наконец. «Но для извлечения карты из кротовой норы тебе все равно пришлось бы возвращаться к алтарю». Окончательно добил меня псих. «Да ты задрал уже разговаривать загадками!» — возмутился я. «Задавай вопросы, я с удовольствием на них отвечу», — осклабился пылающий изумрудным огнем бородатый лик. Что еще за Вестник и откуда он взялся в разоренном тварями селе?» «Вестник — это носитель игрового квеста, направленного, как правило, на восстановление пошатнувшегося в силу каких-либо обстоятельств баланса игровых устоев. В нашем конкретном случае...» Данный устои, безусловно, существенно исказило нашествие орд тварей изнанки на Белгородское княжество, обернувшееся катастрофой и геноцидом местных жителей. В поддержку же оказавшихся на грани вымирания людей, игра отреагировала созданием вестников, которые стали появляться в местах особо жарких и отчаянных схваток с ордами захватчиков, из погибающих от смертельных ран воинов. Игровые квесты, заложенные в вестниках, должны открыть скрытные уязвимости ордце знанки, позволив получившему квест герою, соответственно нанести удары по данным уязвимостям и выровнять баланс сил. Передается квест вестникам через кровь, нанесением раны потенциальному герою. Как это происходит в действительности, ты недавно испытал на собственной шкуре. Идиотский способ, фыркнул я, невольно вспомнив. разящий, как молния, удар колеки мечника. «Это не передача квеста, а убийство чистой воды!» «Не скажи!» — покачал головой псих. «Потенциальный герой должен быть достаточно развит, чтобы суметь увернуться от смертельного удара Вестника. В противном случае квест попадет человеку, который априори с ним не справится, и жертва развеившегося после передачи квеста Вестника окажется абсолютно напрасной». «Но я ведь зевнул смертельный удар полутрупа там, на чердаке. Значит, по твоей логике, я недостаточно развит, чтобы стать героем, достойным пресловутого квеста. Во-первых, ты оказался достаточно удачливым игроком, чтобы выжить после смертельного удара Вестника», — парировал псих. «А во-вторых, в твоем случае квест вовсе никакой не пресловутый, а вполне реальный, и чтобы убедиться в этом, тебе достаточно просто проверить свой статус, герой». Последнее слово упивающимся моей растерянностью бородачом было произнесено не без издевки. Но я не стал заострять внимание на этой безобидной подколке и, закрыв глаза, четко произнес подсказанную психом команду «Статус».